выпутался. Хотя и не по своей воле, заметь. Майор хороший попался. Тоже верно. Фамилия его, кстати, Лобанов», — улыбнулся Сергей, большой мой друг. Он мне про тебя рассказывал. Улыбка у Сергея была удивительно располагающей. Живое, смоглое лицо со шрамом на щеке и голубыми глазами в лучиках морщинок у седоватых висков. Наверилs такой момент друг простым и добрым, каким-то даже домашним. И люди невольно улыбались ему в ответ. Улыбнулся и Трофимов, растягивая чуть виновата, сам словно стесняясь своей улыбки. "Главное сейчас боря в другом", покачал головой Сергей. "Ты-то выпутался, и надеюсь, никогда больше не впутаешься. Да уж, будь ты спокойным. Вот вот". Но преступление-то осталось пока не раскрытым. И мы должны его раскрыть. Нельзя позволить отравлять людей губить их. Нельзя, понимаешь? Закон и совесть не позволяют. Еще бы не понимать. Ясное дело, не позволяют. Между прочим, чемодан мы тот нашли. Вот он, гляди. Сергей подошел к шкафу и достав оттуда чемодан, протянул его Трофимову. Узнаешь? Точно он, кивнул тот. Я на нем колбасу резал. Вот, видите? знал бы, что там, ни почём не резал, и вообще не повез бы. Я уж майору говорил, это точно. Он тебе поверил. И я верю. Сергей видел, как Поляков постепенно словно оттаивает, исчезла настороженность, в голосе появились какие-то новые, доверчивые, искренние нотки. «Придется, более нам помочь, выдохнул сказал Сергей. Без тебя трудно нам будет. Чем помочь-то? Трофимов, удивлённый и чуть испуганно, посмотрел на Сергея. Ты больше не видел этого Юсуфа? А. Видел. Ну вот, пронеслось в голове у Сергея: "Так и знал". Где ты его видел? На улице. Он в машине проехал за рулем и насмешливо добавил: "Говорил жить ему негде, а сам на, на машине разезжает. Какая у него машина? Москвич 408, новый совсем. Красного цвета, как пожарный. А номер не заметил? Не. На номер я не посмотрел, Трофимов усмехнулся, «Сыщик соиздеки звеня: "Неважный. «Зато нефть, кажется, стоящий. И если Юсуф к тебе придет, он мне монеты обещал. Ну, монет не жди. поручение его, ты слава богу, не выполнил. Но он придет узнать, что случилось в Борске. Ведь Рожков оттуда не вернулся. Иван, а вы почему знаете? Задержан он. Ну да. Трофимов с изумлением посмотрел на Сергея. Что, что удивительного усмехнулся Сергей. И не таких задерживали. Он говорил, у него там знакомая баба есть. Всегда спрячет, если что. А тебе, если что, куда велел прятаться? «Мне-то», не это", неуверенно переспросил Трофимов. "А никуда. Что мне прятаться? Его, он говорил, искать могут. А меня кто же будет искать?" "А его, значит, могут искать", задумчиво повторил Сергей и взглянув на Трофимова, неожиданно спросил: "Что бы ты, Боря, делал, если бы Семенов не встрелил тебя на вокзале? Ну вот куда бы ты пошёл?" «Домой к нему куда же еще?» — пожал плечами Трофимов. У меня же вон чего было, он брезгливо кивнул на чемодан. Конечно, куда же еще с ним идти? подтвердил Сергей и снова спросил. А где живёт Семёнов, ты знал? Не. Иван обещал сказать, и не знаю, не успел, что ли? «Еще в поезде должен был. Не успел, подумал Сергей. Так-таки не успел. «Ну, Рожков, Теперь есть о чем с тобой поговорить, кажется, есть. Он почувствовал нетерпение. Погоди, погоди, сказал он сам себе. Только не торопись, надо еще кое-что сделать и кое-что выяснить. И Ибадов оказался на месте, когда ему позвонил Сергей, и тотчас зашел к нему в кабинет, живой, энергичный, он словно ждал этого звонка и заранее уже был полон желания выполнить любое поручение. Мурат не только помнил слова Валькова, сказанные им накануне прилета Коршунова, это не просто знающий, опытный работник, это талант каких мало. Теперь Мурат сам убедился в справедливости этих слов.